Глава одиннадцатая. Интерлюдии. Где-то в полутемной комнате с плотно закрытыми шторами, в клубах дыма и со стойким запахом алкоголя. Внутрь входит высокий пожилой мужчина. Вы должны на это посмотреть, господин. Слуга, а это именно он, одетый во фрак всем видом, выражающий покорность, без эмоционально включил панель, выводя на нее новости. Милая ведущая рассказывала что-то в прямоугольнике дисплея, ослепляя непривыкшего к яркому свету хозяина кабинета. Город Цапсфилтаун потрясло сразу два известия. Впервые за долгое время официальным чемпионом турнира стал человек, имени которого никто не знает, даже организаторы мероприятия только разводят руками. В ответ на, казалось бы, простой вопрос ведущая замерла, делая театральную паузу. А может и не человек? Потому что снова, так и впервые за сотню лет, зрители обычного осеннего турнира увидели уникальный бой: человек и андроид. Это по-настоящему всколыхнуло городок. Наш корреспондент с места событий. Смотрим. Картинка сменилась. Корреспондент высокий молодой парень с белозубой улыбкой в джинсовом костюмчике и с вихрами на голове. Он стоял посреди боевой арены. Вокруг были видны пустые трибуны, светило солнце, попадая парню прямо в глаза, от чего он чурился. Да, спасибо, Аннет. Дамы и господа, я сейчас нахожусь в пограничном, вечном спокойном городке, где родился один из героев Союза, генерал Локвуд. И именно здесь разбушевалась настоящая трагедия, драма о местами и триллер. Корреспондент сделал паузу, после чего продолжил, отходя в сторону и давая камере обзор на лежащее тело человека подобного робота. Хозяин полутёмного кабинета привстал в кресле, подбирая полы халата, и выгнул бровь, рассматривая андроида. Это не наша разработка, но выглядит весьма любопытно, хоть и больше похоже на полупустую оболочку для переноса информации. Ни силовых линий, ни оружия, просто ходячая болванка с милым личиком. Что думаешь? Корвус. Лар, спокойно вымолвил пожилой слуга. Думаешь, Думаю, что её поэтому и сделали такой, чтобы она прошла всю защиту. Разумный ход. Таким образом даже не поймёшь, что она робот. Отличная мысль. Корвус. Ты как всегда на высоте. Слуга только кивнул, при этом улыбку в уголках губ. Скучно. Как она пробралась, понятно. Включи мне запись боя, хочу глянуть, на что способна полностью беззубая кукла, попросил хозяин. Сию же минуту господин. Слуга уверенным движением на экране Кома нашёл нужную папку и запустил на панели. Видимо, он заранее предугадал все просьбы, собрав нужную информацию. Табло загорелось, в уши ударил звук скандирования тысяч людей. Хозяин кабинета покачал рукой, на что Корвус тут же выкрутил громкость на минимум. Давай к началу. Фигурки на голографической панели ускорились, люди стали махать руками, будто ветряные мельницы. Два бойца сошлись в центре. Корвус перестал перематывать, хозяин хмыкнул. Парень совершенно без овесов, говорят. Он использовал чиплок вуда. Об этом сообщила глава детективного отдела весьма талантливая и богатая для простого слуги народа девушка Амелия Бэроу. Котен кабинета напрочь проигнорировал лишнюю информацию. Это точно, он цокнул языком. Да, точно, кивнул Корвус. Но вы можете лично поговорить с Амели, очень приятная девушка. А какая красавица! Корвус. Я плачу тебе не за услуги свахи, повысил голос господин. Вы мне не платите, заикнулся Дворецкий. Знаю, знаю, я обязаться от тебя не могу. Горько усмехнулся мужчина, протягивая руку к бутылке и щедро наливая себе выпить. Отец дал тебе полпроцента одной из предатточных корпораций компании. Теперь ты вообще можешь не работать. А это твоё право входа в дом ещё и пожизненное, просто наказание. Так почему ты здесь, Корвус? Ответа не последовало. Мужчина отвёл взгляд, спрашивать было бессмысленно, этот старый лес ничего не скажет. Включай Давай посмотрим это кино. Картинка на экране снова пришла в движение. Два бойца сошлись в центре. Глаза смотрящего загорелись, он подтянул полы халата и сел удобнее. А может, это просто игра света в зрачках и приличная доза алкоголя? Давай, детка, покажи мне что-то интересное. Бой начался, пара стала обмениваться ударами на большой скорости. Но профессиональный взгляд говорил, что парень проигрывает. Судя по тому, насколько хорошо его встретила публика, это фаворит сезона, который сейчас сдаёт позицию за позицией. Драка не заняла и минуты, когда парню пришёл конец. Скука. Протянул мужчина, подливая себе и даже не смотря на экран. Лэр, вы должны увидеть конец. Я его уже увидел, не надо быть гением. Позвольте. Корвус кивнул на экран. Хозяин неохотно повернулся. Слуга приблизил изображение, но не на лежащего в фаворита, и стоящего над ним андроида, а на край арены, где пролегало толстое бронированное стекло, за которым располагались боксы бойцов. Будем смотреть на стену. Отлично. В неё на его вобьёт. Нет. Тише обычного сказал Корвус. Он включил воспроизведение. Стекло вспенилось тучей осколков. Из бокса пули вылетела фигура на скользящей антигравитационной платформе. На борде стоял парень. Он пригнулся, лицо закрыто маской, и волосы развеваются от скорости. Он летел прямо на андроида. А вот это необычно. Что ему там понадобилось, Корвус? Ларр? Может, это его друг? А может, этот паренек слишком молод, в нем играет завышенное чувство справедливости? Верно, Корво, совершенно верно. Он молод, но я могу ошибаться. Через несколько секунд боец на борде попытался затормозить, но не смог и покатился кубарем. Вот это супергеройское приземление, похлопал в ладоши зритель. Андроид припал на четыре конечности и бросилась на противника, начиная осыпать того ударами. Кулаки хозяина кабинета сжались, он так сжал бокал, что пальцы стали белыми. Парень отбился, даже несколько раз ударил в ответ, после чего оба встали и явно начали говорить. Да они же знакомы. Транс тебя побери, Корвус. Я думал, ты мне принес типичный бой за худалым городишки, а ты мне показал целый блокбастер. Самое лучшее всегда впереди, господин, довольно кивнул дворянский. Ой, даже не представляю, протянул мужчина в ответ. Финалисты говорили секунд 15, после чего человек внезапно снял с пояса что-то и швырнул в андроида. Бокал в руке владельца кабинета лопнул, обagряя всё вокруг вином. Это молот? Всё верно, Корвус. Да, родовой герб Грантов, ну и наглец, проидоха покачал головой он. Но как же символично! Впервые за 100 лет подобное сражение, где снова присутствуют Гранты. Ты не находишь, Корвус? Нахожу, господин. Поэтому вы смотрите это. Бой закончился быстро. Отвлечение внимания, вот уже герой сбивает андроида и хорошенько подпиливает об песок арены, буквально отрывая голову. Трибуны начали скандировать: "Гранд, гранд, гранд!" Интересный парень, кивнул мужчина, играя желваками. Его молот, платформа, в общем и целом, он хорошо экипирован для Сэпсфилд Тауна. Но вот имя, которое он использовал, будто заранее знал, что там будет андроид. Вся эта история дурно пахнет. Нужно найти его. Займись этим. Вас понял, господин. Слуга вышел, а хозяин так и остался в кресле. Спустя несколько секунд он цедил вино из бутылки, боюкая раненную руку. Вдруг мужчина посмотрел на выпивку, будто это была змея, а не бутылка. С отвращением откинул ее в сторону и встал, подходя к окну, чтобы распахнуть шторы. Солнечный свет ударил по глазам. Перед ним был весь город. А он смотрел на него с вершины. Пора проснуться, пора проснуться. Дом Лафайе. Еще кое-кому сегодня не давали покоя мысли о Фаусте и его похождениях. Еще одному человеку, кто так любил заливать свою горе алкоголем и кто при первом знакомстве с парнем разбил бокал, как бы это иронично не было. Видимо, каждое появление Фауста проходит с треском. Алисия Лафайя стояла перед окном в одной из главных столовых дома. Служанки накрывали на стол и расставляли посуду, спеша к ужину. Позади Алисии выросла тень. Снова ты меня пугаешь. Ходишь словно кошка. Алисия повернулась, смотря на невысокую женщину лет тридцати. Она была затянута в камбез, волосы собраны, природная красота без какой-то косметики и колючий взгляд убийцы. Карла, ты узнала, что мне было нужно? Тихо спросила Алисия. "Да, так точно", мистрис кивнула Карло. "Я проследил за указанным человеком. Он остановился в Олякто. Это отель недалеко от академии. Там долго работал внутри номера, затем вышел в бар, чтобы заказать поесть, а скорее всего, просто осмотреться. К сожалению, вышла заминка". "Да? Что?" Алисия не терпела узнать всё. "Повздорил с Джеффом на Ренсоном". прямым наследником мэра Нарины, который учится здесь же в академии. Ты вмешалась? нахмурилась Алисия. Он не сильно пострадал, Карло усмехнулась, но тут же продолжила, потому что в ином случае Алисия сама её растерзает. Вмешаться я не успела, всё произошло быстро. Парень, за которым вы приказали следить, в общем, ему очень не понравилось, как Наринсон обращался со своей девушкой. Алисия улыбнулась. Он избил Наринсона, сказать ему, несел его облив пивом, вернулся в номер и предложил некой Виолетте, студентке академии, переночевать с ним. Она опоздала в общежитие. Что-то было? Поинтересовалась Алисия. Нет, ничего, они не просто спали, покачала головой Карла. Но если вам интересно, ну, Карла помедлила, к Алисии подошла служанка, поднося горячий кофе. Женщина взяла кружку, держа под ней блюдце, и отхлебнула горячее варево. После чего глава службы безопасности Алисии Лафае продолжила. Девушка была не против, но поскромнеечала, дала лишь невнятный намёк. А наш парень даже бровью не повёл, снова сел работать, так и уснул за столом. А сегодня, продолжил получать информацию Алисии. Сегодня куда интересней. Он поступил в Академию Ангелов. В этот момент хозяйка дома как раз отхлебнула кофе, а затем выплюнула его прямо на пушистый ковёр, закашлевшись. Карлы тут же собралась. Как? спросила та. Очень нестандартно. Он прошёл три линии защиты академии меньше, чем за час, после чего добрался до личного кабинета декана боевой инженерии Оулена Диракевича и поговорил с ним. После чего крайне возбуждённый старичок без промедления выставил свои требования принять нашего парня. Но тут вышла накладка. Мне пришлось вмешаться. Я тебе за это и плачу, прошептала Алисия, а затем огляделась по сторонам. В совете голоса распределились не в пользу зачисления. Вы знаете, эти старые скряги продают места для тех, кто несёт пожертвования в их фонд. Поэтому мне пришлось мелькнуть перед главой совета. Я вошла следом за парнем и встала неподалёку. Хоть и решение было принято, они узнали меня и тут же изменили голоса. Вот тут самое интересное. Нас заметили. Ректор попросил нашего парня передавать привет вашей семье. Как отреагировал Фауст? Алисия прислушалась. Ей было так непривычно произносить это имя. Никак. Но, думаю, он сделал выводы. Глупый бы не добрался до Дыракевича, и так я поняла. Значит, мы играем в открытую, поэтому вот что тебе надо сделать. Алисия стала загибать пальцы, отставив чашку с кофе на столик рядом с окном. Вызови весь наш штаб юристов, парочку отъявленных крючко-творов, если вдруг этот Наренсон хотя бы пикнет, отдай приказ растирить их в порошок, завалить исками, отсудить все движимое. Они не подадут в суд. Джэфф не стало повещать отца, перебила Алисию Карла. Они решили сделать иначе. Гоночная дуэль в доках через час. Ваш сын Кирин уже одолжил нашему парню машину. С этого и надо было начинать, воскликнула Алисия. Собирайся, мы едем в порт. Мне нужно, чтобы рядом незаметно встали две машины реанимации, одна скорой помощи с оборудованием для хирургии, поднимите флаер со снайпером. Мне нужна группа наёмников, чтобы оцепили периметр. Шефу полиции центрального округа передай, чтобы я не видела ни одного человека в форме, чтобы даже на глаза не попадались. Не слишком? Глаза Карлы округлились, она слушала и не понимала, во что вляпалась. Я думаю проще отменить дуэль, робко посоветовала сотрудница службы безопасности. Нет, это самое главное. Нас не должно быть. Никто не должен видеть интереса к этому парню. Но одновременно нам надо сделать так, чтобы он не пострадал. Господи, я не переживу это снова, Алисия всхлипнула, закрывая лицо руками. Всё будет в порядке, я вам обещаю. Внутри Карлы что-то дрогнуло. Она видела не просто властную богачку, она видела женщину, мать, обыкновенную человека с необыкновенными чувствами. Что ты предлагаешь? спросила Алисия. Парень наш не глупый, он выкрутится. Просто побудем сегодня ангелами-хранителями ради вашего спокойствия. Флайер и машина скорой помощи. Посмотрим на гонку, если что, подстрахуем. Хорошо, кивнула Алисия, утирая еле выступившие слёзы. Едем. Вау, вот это аппарат, выдохнул Фауст. Ага, он ило ответил Киран. Я теперь, похоже, в таком состоянии, я его не увижу. Но я безумно рад, что могу помочь, парень улыбнулся. Фауст смотрел на автомобиль. Он видел чудовищно большое количество вложенного труда, сил, денег. Хромированные диски, несколько висящих на боку пушек бронированный кузов огненная расцветка карбоновые вставки несколько листов брони на морде и на заднице внушительный выхлоп с двух сторон машина имела шикарный вид она вызывала восхищение Фауст открыл дверь салона поражаясь её отделке и усилениям Кирен следил за всеми действиями с болью А это что такое спросил Фауст показывая на второе авто в гараже Это для простой езды по городу Видно, на этом монстре не поедешь. Надо будет снимать половину оружия, пояснил Киран. Фауст обошёл второе авто по кругу. Обычный автомобиль с претензией на спорт формата купе, красивый, новый, натёртый до блеска, будто дорогая скаковая лошадь. Бронированный? Не понимаю, к чему ты, произнёс Киран. Я поеду на нём. Вост хлопнул авто по крыше и протянул руку за ключом. После того, как Киран механически отдал их, парень открыл авто. Надеюсь, ты умеешь водить, ибо я никогда не водил что-то кроме своей инвалидной коляски. Я водил боевой линкор, но тут не космос. Здесь есть светофоры. Водить умеешь? Будто читая мысли Фауста, спросила Сабрина. Нет, признался парень. Кто-нибудь Напишите за Сранцу Джефу. Надо отказаться, вздохнула сестра. Нет, мы не откажемся. День, когда я испугаюсь корпората, он не закончил. В общем, думаю, нам можно выезжать. Фауст запрыгнул в машину. А ещё мне нужен будет твой бластер. Надеюсь, он не так тебе дорог, как эта тачка, кивнул Кирен упарень. Кирен тут же выдал своё оружие, не сомневаясь ни секунды. Эту машину мы собирали с отцом. тихо сказал он, а затем громче добавил: "Сабрина, поедешь с Фаустом, а мы с Виолетой и Следом". Кирен решил подстраховать приятелей, отправляя сестру. Только сейчас Фауст вспомнил про Ви. Девушка в компании корпоратов была необычайно тиха. Она не привыкла к подобным знакомствам и сейчас потихоньку приходила в себя. Кирен позвал Ви Она окинула последний испуганный взгляд на Фауста. Тот ободряюще улыбнулся, и парочка ушла к выезду, где Лафоэ ждал водитель. Ехать сможешь? спросила явно не сильно довольная Сабрина. Сейчас узнаем. Парень сел внутрь, дверь хлопнула, рядом на сиденье упала наследница Лафоэ, сразу же пристёгивая ремень безопасности. Ну что, водитель боевого Линкора, поехали? Сейчас я возьму управление над твоими ногами, чтобы регулировать скорость. Остальное ты будешь делать согласно инструкции. Какой ещё инструкции? Фауст мало представлял, каково это впервые сесть в неизвестную машину, особенно не самую слабую по мощности и с ручной коробкой передач. Перед глазами расцвела трёхмерная картинка. Коробка передач, последовательность включения. Куда бы Фауст ни посмотрел, всюду виднелись подсказки: на сколько градусов выкрутить руль, где положить руку. Коллега расслабился. Машина завелась, мерно гудя. Нога выжала педаль сцепления, Фауст толкнул передачу, вывернул руль в правильное положение, проделывая это быстро и без заминки. Посмотрел на сжавшуюся Сабрину, мягко трогая авто с места. Глаза девушки прищурились. Говоришь, не умеешь водить? Я просто быстро учусь.